Глава 41 Леонов кашлянул. Эпштейн осмотрел Лизу, взял кучу анализов, сложил пробирки в особый бокс и улетел. Через несколько дней мы с ним связались по скайпу. Рей сказал, «Никакой проферии у малышки нет, хотя анализы плохие». «Но они такие не из-за болезни, а по причине приёма препаратов. Моя лаборатория определила, что дают малышке. Список сейчас вышлю. Скорее всего, девочку угощают с помощью шоколадных конфет, они прекрасно маскируют вкус медикаментов». Кто с какой целью старается представить ребёнка больным, не моё дело, но если приём лекарств продлится, ваша дочь может погибнуть. Ну и кто попал под подозрение? У меня не было сомнений. Это Светлана. Только она могла придумать историю с п а р ф и р и е й Броня никогда не сделает ребёнку плохо. И, кстати, она несколько раз говорила мне. «Попросите жену не давать Лизочке шоколадные конфеты. У девочки животик плохо работать стал». У нас с Брониславой тогда уже были близкие отношения, но она со мной до сих пор на «вы». После небольшого колебания я посоветовался с Броней, мы выработали план, который и осуществили. Самым сложным было не вызывать п о д о з р е н и ю у Светланы. И не дай бог, чтобы она поняла, что л и з и делается лучше. Я не мог развестись с женой. В России ребёнок традиционно остаётся с матерью. Отнять у неё малышку по суду? Стать героем прессы? Увольте, этого мне не надо. «Ты же говорил, что Вересова не занималась дочкой», — удивилась я. «Она бы тебе спокойно отдала Лизу». «Как бы не так», — рассердился Никита. «Наоборот, в случае развода дочь для Светланы — это способ давления на бывшего, повод выжать из меня как можно больше денег. Не хочешь дать мне нужную сумму, значит, не увидишь Лизу. Знаю я такие истории. План мы составили такой». «Лиза умирает после тяжёлой болезни. Светлану я отправляю жить в Лондон. Потом тихо происходит развод. Велесова получает достойное содержание. Маму я через некоторое время выдам замуж». «Что?» — подпрыгнула я. Никита улыбнулся. «У нас с ней разница в возрасте. 19 лет. Елизавета Петровна здорова, прекрасно выглядит, обеспечена. Жених нажёлся быстро. Он живёт в Италии, сам русский». На 10 лет моложе невесты. Владеет мелким бизнесом. Рад создать семью с богатой дамой. Станет её холить или леять. Ну и мы осуществили задуманное. Броня перехватывала конфеты, которые девочке постоянно подсовывала мать. Лиза стала принимать безопасные пищевые красители. Они изменили цвет зубов, кожи. Хорошо, что девочка от природы спокойная. Не любит бегать, шуметь. Я распустил у с л у х что у дочки порфирия. И в конце концов Лиза якобы умерла. Она жива. Обрадовалась я. Вот почему в гробу лежала кукла. Но после смерти ребёнка всё пошло не по вашему плану. Никита кивнул. Я и подумать не мог, что Светлана глотнёт кислоты. Но одной заботой стало меньше. Оплакивать бабу я не стал. Похоронил её достойно. Итальянец прилетел в Москву. Всё вроде шло отлично. Маме он понравился. Она к нему в гости в городок Ларетта. А Прутина постоянно летает. Жених получает от меня подарки. И вдруг Лебедев решил меня шантажировать. «А он тут при чём?» Спросила я. «Или ты ему рассказал, для кого дом куплен?» Никита прищурился. «Нет, конечно. А вот приличного жениха для мамы попросил найти». Не мог же я обратиться в брачное агентство. Елизавета Петровна не должна догадаться, что её ухажёр нанят. Несколько дней назад Лебедев выдвинул у с л о в и я я плачу ему теперь в месяц денег в два раза больше». Я ответил, «Надо поговорить. Встречаемся послезавтра на парковке, как обычно». Фёдор з а к о п р и з н и ч а л «Не могу, завтра у меня свадьба, я женюсь, давайте в понедельник». Соглашаться на его условия я не собирался, не имел желания играть по его правилам, поэтому сразу заявил. Или послезавтра, или никогда. Он приехал на такси, вонял перегаром, заломил непомерную сумму. Я ему сказал. «Очнись, ты и так много имеешь». Он заявил. Если не будете платить, я расскажу Елизавете Петровне, за кого она замуж собралась, и сообщу, кто придумал ей этого мужика подсунуть. Вот тут я его и выбросил из джипа, о чём абсолютно не жалею. Лебеди в больнице его оттуда долго не выпустят. Он мне звонил, рыдал в трубку, просил прощения. Мама через неделю оформит брак. Вот и вся история. Больше мне добавить нечего. Лизу теперь зовут Катей? Неизвестно зачем, уточнила я. У вас с Брониславой пока нет детей? Леонов не ответил, он встал. Теперь вы все знаете. Можно расходиться. Вроде складная история, но возникли вопросы, произнес Степан, когда мы ехали в офис. Зачем Светлана решила представить девочку больной? Тут же выразил свое недоумение майоров. В чем смысл столь жестокого спектакля? Она не любила Лизу, действовала на зло свекрови, сказала я. То, что девочка теперь с ней навсегда и никуда не денется, до жены Никиты дошло лишь после того, как младенец появился на свет. Наверное, Свете хотелось от малышки избавиться. И что делать? Сдать дочь в приют? Невозможно. Вот мать решила убить дочь, объявив ту, неизлечимо больной. Специально подобрала редкую хворь, отвела девочку к какому-то шарлатану. Стёпа не стал спорить. Возможная версия, но есть кое-что, не позволяющее в неё поверить. Вересова не бедная женщина. У Лизы с первых дней жизни была няня. Потом Бронислава. Девочка никак не обременяла мать, да с дочкой почти не виделась. Жила, как хотела. Зачем выдумывать недуг? Женить на себе богатого мужчину и чтобы привязать его покрепче, произвести на свет ребёнка. Любимая уловка нищих красавиц. Детей они не любят. Все светлые чувства отдают деньгам. И как поступают такие мамаши с наследниками? До школьного возраста о них заботятся няньки, потом детей отправляют за границу, домой они прилетают только на каникулы. Зачем Порфирия? К чему этот спектакль? Елизавета Петровна действительно увлекается реставрацией церковной утвари, неожиданно произнёс Филипп, который может выуживать информацию в сети при любых обстоятельствах. Госпожа Леонова хорошо известна в узких кругах людей, которые увлечены тем же делом. Иконами она не занимается, а вот их окладами с удовольствием. Приди матери Никита в голову, зарабатывать таким образом, без работы она не останется. У Елизаветы прекрасная репутация, и денег она с заказчиков не берет, трудится бесплатно. У нее есть аккаунты в соцсетях, они посвящены исключительно ее реставрационным работам. Она там демонстрирует снимки икон, доска, например, 1900 какого-то года. Лик тёмный, его совсем не видно. Оклад вообще ни на что не похож. Рядом снимок того же образа, но уже приведённого в порядок. И текст. Слушайте. «Увы, у меня нет таланта живописца. Икону вернул к жизни прекрасный художник. Я работала с окладом. Как всегда, начала с изучения образа, искала в архивных документах описание е о д и г и т р и и «Господь мне помог. Я нашла, что искала. о клад сейчас, как и прежде, сделан из серебра. Драгоценные камни, правда, заменены искусственными, по цвету полностью им соответствуют». Филипп остановился, потом продолжил. «В каждой публикации она предлагает «Пишите мне на почту или звоните в мастерскую, и указывает номер. Не мобильный, а стационарный. Сейчас соединюсь. Секунду». По салону понеслись гудки, потом ответил молодой голос. «Слушаю!» «Добрый день, меня зовут отец Дмитрий», — лихо соврал Филипп. «Позволительно ли поговорить с Елизаветой Петровной?» «Это я, батюшка?» «Еще раз добрый день, матушка. Разрешите вопрос задать?» «Конечно!» «Господь послал мне икону. Состояние ее плачевное, найдено на чердаке, валялось среди мусора». «Ужасно!» По моему разумению, это икона из монастыря, который в наших краях существовал до 60-х годов XX века. Потом его разграбили, сделали из храма хранилища сена. Есть предположение, что образ, о котором я веду речь, чудотворная святыня монастыря. Написан он был в 1562 году по заказу помещика Елена в благодарность за избавление от тяжкой болезни его единственной дочери. Икона имела богатый оклад, не сочтите за труд, взглянуть на нашу находку и оценить, можно ли её реставрировать. Мы, к сожалению, стеснены в средствах, но если вы возьмётесь, то прихожане соберут деньги. Батюшка, простите, что не дала вам договорить. Я работаю безвозмездно. с п а с и а с Господи. Вы в Москве? Нет, далеко от Белокаменной. Присылайте кого-нибудь с иконой. Старобуркинский переулок, дом 8, шестой этаж, домофон 12. с п а с и а с Господи. до которого часа вам можно звонить, не хочется домашних беспокоить. Я работаю в мастерской, я здесь одна. Пусть ваш человек позвонит, мы договоримся. Хорошо, что не дома трудитесь, икона просит тишины. Я только оклад делаю, ликом займёт с а м о й напарник. Нет у меня духовных сил на этот труд. И запахи резкие я использую, разные реактивы. Спаси вас, Господи, а н г е л х р а н и т е л я вам в помощь. Спаси, Господи. Разговор завершился.